Глава тридцатая Не по приказу Пробежали каких-то три сотни метров и словно ни откуда перед ними возникла речушка. Собственно, это именно из-за нее экипаж и не мог уйти в эту сторону на танке. Так-то само по себе русло Воробью по колено, но обрывистые берега делают это препятствие непреодолимым для техники. Возможность проехать есть, но значительно дальше, и добраться туда так, чтобы не оказаться под ударом противника, никак не получалось. Чёрт, жаль мы были не на двойке, в сердцах произнёс Кузьмин. И чем бы нам это помогло, не удержался от вопроса Виктор. ТР-2 при схожих размерах и вооружении был, конечно, значительно легче тройки и манёвренней, так как имел только тонкую противопульную защиту. Но драться на нём, играя от лобовой брони, как это делал Виктор, бесполезное занятие, что явственно показало отсутствие рикошетов при попадании в японские танки. Снаряды прошивали их как бумагу. Чему вас столько в училище учат? вздохнул Унтерс, продираясь с двухметровой высоты. Мы бы перепрыгнули эту канаву даже не заметив. Вот и всяк дел, передав командиру пулемёт и спрыгивая следом, пояснил залежавший. Тут больше 10 метров, присоединяясь к ним, усомнился Виктор. Для двойки сущая ерунда, вступая в поток, отмахнулся командир. И что же, от такой отличной машины отказались? идя следом, поинтересовался Нестеров. Их не преследовали. Одно дело погнаться по горячим следам, чтобы достать и наказать тех, кто доставил столько хлопот, не отвлекаясь от основной задачи, и совсем другое организовать целенаправленную погоню, тем более на фоне того, что русское командование уже обнаружило обходной манёвр, о чём свидетельствовало звено истребителей. Так ведь не успела двоечка появиться на свет, как тут же устарела, охотно пояснил унтер Там вопросов да не без, и по подвеске, и по броне, и много еще почему. Наша тройка тоже стареет с каждым днем. Для да чего уж там? ПТ-шку третий год как запустили в серию, но и по ней уже есть вопросы. Вооружение на уровне, только броня слабая, а ему ведь поддерживать пехоту в наступлении. Ситников взял пулемет двумя руками и встал спиной к обрывистому берегу. Кузьмин наступил на оружие, изрежавшийся подбросил его наверх, затем без труда взобрался на высокий берег. Передали ему оружие, и за ним последовал Виктор. Потом сбросил ремень винтовки и помог взобраться товарищу. Несколько шагов, и они оказались в густом подлеске у подножья сопки. Юнкер, у тебя есть умение топограф, поинтересовался Унтер, опускаясь на траву. Есть? Ступень какая? Да первое ещё не поднял. Вообще-то это очень интересное умение, являющееся не только огромным подспорьем в составлении карт. Измерение вертикальных и горизонтальных углов, дальности до объекта без каких-либо инструментов, с помощью одного лишь глазамера. У тебя появляется эдакий встроенный компас, и ты можешь определять как стороны света, так и азимуты. Конечно, на первых порах с серьёзной погрешностью, но чем выше ступень топографа, тем точнее ориентирование. Достаточно повести взором, и в твоей голове отрисовывается карта местности, оказавшейся в поле зрения. Разумеется, чтобы получить точную и детальную, придётся потрудиться. Обойти о кругу, осматривая её с разных ракурсов, желательно с высоты. Точность, как уже говорилось, зависит от степени умения и практического опыта. Ну и чтобы запечатлеть карту на бумаге, необходимо уметь рисовать. Отдельное умение, между прочим, И вроде научился, только от него не так много, как хотелось бы. Необходимо развивать ещё и сопутствующие. Ну и как во всём практический опыт. Без этого никуда. Словом, всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Уже сейчас, глядя на карту с матрицей высот, Виктор был способен представить себе объёмную модель местности. Очень удобно для прокладки маршрутов или организации обороны. Сразу видны все мёртвые пространства. Конечно, точность в такой модели опять же завязана на ступени умения, знаниях и практике. И ещё немаловажная деталь. С топографом появляется способность определять своё местоположение при взгляде на карту. Ясное дело, всё зависит от масштаба. К примеру, взглянув на глобус, ты сможешь определить, на каком материке или в какой части океана ты находишься. И чем меньше масштаб, тем точнее данные. Если брать карту, имеющуюся в планшете Кузьмина, то на нулевой ступени точность от истинного положения будет в радиусе 50 км. Умение прогрессирует по мере накопления опыта. На первой ступени радиус сократится до 10 км, на второй до 2, на третьей до 400 м, на четвёртой всего лишь до 80. Это без каких-либо измерений, просто взглянув на карту. Не сказать, что Юнкира досконально изучали этот предмет в училище, но азы достаточные для открытия умения им дать смогли. Виктор понимал его необходимость, но влевать в него собирался по остаточному принципу, рассчитывая для начала получить весь возможный максимум опыта на учебных занятиях. Надо бы приподнять топогра, хотя бы до второй ступени, помяв подбородок, произнёс унтер. Зачем Мы и так по карте сумеем выйти к своим, удивился Нестеров. Виделшь ли, Виктор Антипович? Мы, конечно, выполнили свою задачу и даже сверх того разведку провели, сведений о противнике передали, кровоушку пустили, да так, что любо дорого. Это когда мы успели передать сведения? Рация же не брала, удивился Нестеров. А кроме рации какие есть варианты? хмыкнул Лунтер. Виктору только и оставалось, что вопросительно взирать на Кузьмина. По прибытии на стажировку начальника штаба посещали? Задал он риторический вопрос. Да. Все же ответил Нестеров. Судь предъявляли? Договор по ней заключали? Продолжал лунтер. Ну, все еще не понимая, при чем тут это, ответил Виктор. Баранки гну. Сообразить трудно. Начальства бы, конечно, не имеет четвертой ступени характерника, но уж по проходящему через него в казну опыту приметить то, что кто-то из батальона сейчас активно воюет, может. Остаётся понять, кто. Батальон только вышел в район сосредоточения и находится в поле его зрения. Оставшиеся машины тоже отпадают. Остаёмся мы и мотоциклисты. Думаешь, звено истребителей появилось случайно? Вообще-то я так и подумал. А ошибочка. Выходит, что так или иначе мы свою задачу выполнили, пожал плечами Виктор. Вот как, тряхнул головой унтер. Значит, героически потеряли танк и теперь можно умыть руки? Запомни, Виктор Антипович, эти макаки пришли на нашу землю незваными, и наша задача бить их всеми доступными способами. Нет танка, есть оружие, нет патронов, есть ножи и камни. Улавливаешь, о чем я? Улавливаю. Вот и молодец. Гляди на карту. Вот тут дорога раздваивается и огибает по сторонам две сопки. Но здесь они сходятся, выводя на открытый простор. За просто с епошками наши не справятся, они поди тоже воевать умеют. Но всё равно умоются. Видишь, перед развилкой мост. Мы по нему недавно проезжали. Хоть что во взорвать? Удивился Виктор. Для чего же нам вредительством заниматься у себя дома? Он поди ещё согласится. Но на месте епошек я бы его заминировал. То есть проверить его на предмет минирования и в случае необходимости деактивировать заряды. Уловил Виктор мысль командира. Правильно. Но для начала нам не помешало бы быстро до него добраться, а не плутать по карте. Тут не зная броду, можно влезть в такие места, что и шею сломаешь, или же придется обходить препятствия. Я все понял, выставив руку в останавливающем жесте, произнес Виктор. Получено одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре опыта к умению топограф, две тысячи из двух тысяч. Получена новая ступень умения топограф один, ноль из четырех тысяч. Получено четыре тысячи опыта к умению топограф один, четыре тысячи из четырех тысяч. Получена новая ступень умения топограф два, ноль из шестнадцати тысяч. Получено пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре опыта. двадцать девять тысяч восемьсот девяносто четыре из сто двадцать и восемь тысяч свободный опыт тридцать восемь тысяч сто девяносто три точность в пределах двух километров нормально поинтересовался Виктор и пояснил все же не хотелось бы попусту выбрасывать опыт до потолка суть осталась чуть-чуть маленькая рельеф оселишь показывая карту поинтересовался унтер Виктор всмотрелся в карту Не сказать, что он прежде подобное не наблюдал, но та трёхмерная визуализация, что у него получалось на занятиях по топографии, отличалась от нынешней как небо и земля. Повернул карту, всматриваясь в изменяющийся рельеф. Качественная работа, составлял явно знающий своё дело картограф. Складки, обрывы, крутизна склонов всё настолько чётко и понятно, что сложно себе представить, как оно будет, если поднять умение на третью ступень. А на четвертую Нестеров осмотрелся вокруг, насколько позволяла местность, прикинул по имеющимся ориентирам. Благодаря этому ему удалось определить местоположение с куда большей точностью, чем позволяло умение. Вооружился карандашом и начертил маршрут, которого им предстояло придерживаться. С точностью наверняка имеются определенные проблемы. Но по мере продвижения и определения новых ориентиров можно будет внести коррективы. Ну значит так и пойдем, склонив голову набок, подытожил Кузмин. Тут еще такое дело: мне в короб с лентой попали, глянуть бы, что с ней там сталось. Скидывая со спины сумку, спохватился Виктор. Ну и такой момент, что он вдруг вспомнил о своем ранении. Как он и ожидал, рана оказалась с родни не очень глубокому порезу, уже прекратившему кровоточить. Виктора не и по забыть успел. Если бы сейчас не начал снимать сумку. Кузьмин приказал наложить повязку, чтобы не доводить до осложнений. А вот с лентой оказалось всё куда хуже. От попавшей в неё пули пострадало всего лишь десятка два патронов. Зато досталось всем восьми секциям, составляющим ленту. Очень уж неудачно прослась пуля, и как результат, лента нуждалась в переборке. Что в их ситуации было попросту нереально. Поэтому приняли решение извлечь целые патроны, добить секции частично израсходованной ленты, а остальные забросить в сумку с носимым запасом. Переход прошёл без особых проблем, возможно, от того, что тут сложных участков в принципе нет, а может, благодаря качественной карте, поднятому умению и грамотно проложенному маршруту. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно исходить о кругу вдоль поперёк и лично разузнать особенности местности, чем экипаж, ясное дело, заниматься и не подумал. К цели вышли часам к трём дня, промахнувшись всего на каких-то 500 м. Правда, в лесистой местности дальше пары сотен шагов ничего не видно, да и то только вдоль дороги. Но нашлись ориентиры, по которым они сумели правильно определить направление, следуя к реке. Бунчер как в воду глядел. Конечно, плох тот генерал, который планируя операцию, не видит себя в роли победителя. Но ещё хуже тот, который в принципе исключает вариант поражения. Японский командующий предполагал возможность отступления и необходимость, если не закрепиться на том берегу, то хотя бы оторваться от преследования. Засев в кустах на берегу речки, танкисты отчётливо наблюдали, как отделение сапёров заканчивало минирование моста. Часть солдат была занята обустройством блокпоста, и споры копала окопы. К слову, ребятки серьёзно так сидят. Плюсом к сапёрам имеется ещё два станковых пулемёта с расчётами из трёх человек к каждому. Эти тоже активно орудовали лопатами, готовя огневые точки. Ещё и мешки набивали землёй. Да. Командир, а может, пострелять их к чёртовой матери, предложил Ситников. Постреляем этих, выставят других. Э, обязательно проверят минирование моста. Нет, тут нужно так, чтобы они до последнего верили, что могут взорвать переправу, возразил Кузьмин. Ничего так у них с самомнением. Втроём вот так с ходу разобраться с 16 бойцами при двух пулемётах, которые находятся в уже практически готовых окопах. Вот если бы к винтовке в руках Виктора имелась оптика, или здесь был бы его Барсук, тогда совсем другое дело. Ну и кто пойдет, кивая в сторону моста, поинтересовался Владимир. Йонкер, у тебя как с умениями, маскировкой и камуфляж? – спросил Унтер. Маскировка до первой ступени не добралась, камуфляжа нет, а свободный опыт – тридцать восемь тысяч. Ясно. Поднимай маскировку до второй ступени, должна появиться возможность открыть камуфляж. Учили же вас чему-то в училище. Его доведешь до третьей. Ну чего глядишь? Мне выше второй ступени пока не поднять. У Володи и вовсе только первая маскировки, а тут, не отводя глаз, за рядом не подобраться. Ну а как ещё охарактеризовать камуфляж, как не способность отводить глаз? Ведь с возможность остаться незамеченным серьёзно возрастала даже с первой ступенью, на третьей умение и вовсе становилось фантастическим. Если не двигаться, то тебя могли не заметить с расстояния в несколько метров даже при посредственной маскировке. В это невозможно было поверить, но факт оставался фактом. Виктор только пожал плечами, признавая правоту унтера, хотя опыт было жаль до зубовного скрежета. Но тут уж ничего не попишешь. Он ведь давал присягу и долг свой обязан выполнить до конца. Получено одна тысяча семьсот тридцать два опыта к умению маскировка две тысячи из двух тысяч. Получена новая ступень умения маскировка один. 0 из 4000. Получено 4000 опыта умение маскировка 1. 4000 из 4000. Получена новая ступень умения маскировка 2. 0 из 16000. Получено 5732 опыта. 32000 из 128000. Невозможно начислить три тысячи шестьсот двадцать шесть опыта недостаточный уровень высшего образования. Свободный опыт тридцать две тысячи четыреста шестьдесят один. Ну вот он и добрался до очередного потолка сутия. Жаль только при росте умения за счет свободного опыта не начисляется избыточный, который потом можно конвертировать в свободный. Угу. Вот потому и не начисляется. Ладно, нет худа без добра. В училище необходимую базу для камуфляжа в них всё же вложили. Просто опять же, острой потребности в нём не было, а теперь необходимые условия выполнены. Получено новое умение Камуфляж 0 из 2000. Получено 2000 опыта к умению Камуфляж 2000 из 2000. Получена новая ступень умения Камуфляж 1 0 из 4000. Получено 4000 опыта к умению Камуфляж 1. 4000 из 4000. Получена новая ступень умения Камуфляж 2. 0 из 16000. Получено 16000 опыта к умению Камуфляж 2. 16000 из 16000. Получена новая ступень умения Камуфляж 3. 0 из 256000. Получено двадцать две тысячи опыта, тридцать две тысячи из ста двадцати восьми тысяч. Невозможно начислить двадцать две тысячи опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Свободный опыт десять тысяч четыреста шестьдесят один. Все накопления. Обидно до зубовного скрежета, но нужно во всем искать позитив. За каких-то десять дней стажировки он сумел поработать над тремя изобретениями, сэкономить 174 тысячи опыта и получить 13 тысяч. Грех жаловаться. Тут куда больше нужно волноваться по поводу того, что могут ведь и прибить, а там, если тело окажется в руках японцев, кто его знает, чем обернется такой плен. Особым человеколюбиям самураи не отличаются, хотя и утверждают, что придерживаются международной конвенции. Но время от времени просачиваются сведения о неприятных случаях. Вон с теми же китайцами, например, они вообще не церемонятся. Винтовку оставь здесь, возьмёшь автомат, приказал Унтер, снимая с себя подсумок с запасными магазинами. Виктор глянул на него, потом на мост. 320 м. Всё верно. А то автомата тут никакого толку, а товарищу Случьей нужда, отсюда сумеют его прикрыть. Ему же наоборот как раз автоматы и не помешает. Стоп, триста двадцать метров. Глянул на поворот реки, пятьсот сорок. Интересно, топограф в действии. Раньше бы Виктор прикинул это расстояние как метров триста или примерно пятьсот. Теперь же появилась конкретика. Конечно, имеется погрешность. В какой мере? Тут все индивидуально и нужно проверять на практике. Так-то у Виктора и прежде был неплохой глазамер. Определение же дальности и углов накладывается на имеющиеся способности, в значительной мере улучшая их. Впрочем, и сейчас проверять и выяснять он ничего не будет. У него иная задача. Вот вы проводите незваных гостей, а тогда уж я себе подумать можно будет.